Якудза по кличке Барсук умер вместе с шайкой Тёбейгуми. Теперь в том же теле обитал новый человек по имени Сибата-сан. Нет, лучше мистер Масса, который должен соответствовать своему званию. Первым делом Масса сходил к цирюльнику и остриг свою покрытую лаком косичку. Получилось, конечно, не очень красиво. Сверху белая, по краям черная, будто лысина у пожилых гадзинов.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 то услышишь звонкий треск светлого прогресса. Масса постучал себя по свежестриженному темени и остался доволен. Ну а пока отрастают волосы, можно походить в шляпе. Всего за 30 ценов он приобрел в лавке у старьевщика отличный фетровый котелок, совсем чуть-чуть потертый. Там же и переоделся. Купил пиджак, манишку с манжетами, клетчатые панталоны, перемерил кучу ботинок, сапог, штиблет,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 Поднос был украшен по сезону маленькими желтыми хризантемами. Внес эту красоту в спальню. Бесшумно сел на пол, стал ждать, когда же, наконец, пробудится господин. Но тот глаз не открывал, дышал тихо, ровно, и лишь слегка подрагивали длинные ресницы. Ай, нехорошо. Рис остынет, чай перестоит. Масса подумал-подумал, как быть, и в голову ему пришла блестящая идея. Он набрал в грудь побольше воздуху и как чихнет, апчхи! Господин рывком сел на кровати, открыл свои странного цвета глаза, с удивлением воззрился на сидящего вассала. Тот низко поклонился, попросил прощения за произведенный шум и показал обрызганную капельками слюны ладонь, мол, ничего не поделаешь, побуждение натуры